Она часто так говорит. Я у нее научилась. Ты бы у тети Насти-то чему-нибудь хорошему поучилась, а не этой вот торговли, с позволения сказать, — строго прошипел он. У тети Насти твоей масса достоинств. Ты вот с них бы пример брала, а не с ее языка поганого. Мала еще со мной торговаться. Давай выкладывай. Нет, — твердо ответила она.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 Я так договорюсь, что он вам не расскажет. Лилька, запомни, ни одно честное слово, данное свидетелю, не перевешивает интересов дела, особенно если это дело поимка убийцы. Что бы ты ни наплела заточному, как только мы выйдем из этой аудитории, я буду знать, что ты ему сказала. Поэтому...